Глава 21 Манд Мант был дома. Он сидел на веранде и курил. Когда ему доложили о фермере, он его тотчас же принял и, дымя сигару, сказал, — Государь очень заинтересовался вашим братом. У него, как думает его величество, должно быть есть наклонность к меланхолии. Что вам известно о болезненном состоянии вашего брата? Павел Федорович Фермер рассказал все, что ему было известно, но Мант нашел это недостаточно. Ему для уяснения себе дела и для доклада о нем государю нужно было иметь историю болезни, написанную медиком, и при том все это надо было иметь в руках и завтра утром уже доложить государю. По счастью Павла Фермера была история болезни, написанная врачом, пользовавшим его брата. Но она была оставлена на городской квартире в Петербурге, а сообщения с Петергофом тогда были не нынешние. Чтоб помочь делу, Мант выдал Павлу Фермеру билет на казенный пароход, отходивший в Петербург утром, и история болезни Николая Фермера поспела в руки Манта вовремя. Он ее сразу прочел, все в ней понял и в тот же день доложил государю. Государь был доволен, что приказания его исполняются так скоро и так точно. Он благодарил Манта и просил его принять к сердцу горестное состояние несчастного молодого человека. "Его бред", сказал государь, "исполнен такого искреннего благородства, что нечто подобное не худо бы иметь тем, которые пользуются цветущим здоровьем". Мант принял протянутую ему при этом руку государя, и как бы из нее переданного ему больного Николая фермера с его утраченным доверием к людям. Все семейство фермеров было в восторге, все благословляли внимание государя и начали смотреть в будущее с новым упованием. В обществе тоже говорили, что «теперь мант разорвется, вылечит, иначе черт их возьми грош цена всей их науки». Но сам Николай Фермер молчал и спокойно смотрел на все, что с ним делали. Все это как будто не имело для него никакого значения. Мант, так и мант, ему все равно. Причем содействие утеревать последнее доверие к людям. Он точно как и жил всю свою энергию и чувствительность в своем утреннем разговоре с государем, и что теперь за этим дальше следует, Ему до этого уже не было никакого дела. Чем, как и где будет пользовать его мант? Это его и не интересовало. Он теперь смотрел на дело как человек, для которого все эти хлопоты не важны, и результат их безразличен, потому что он сам знает самое верное средство, как избавиться от тяжести своего несчастного настроения.